На другое утро Геута поднялся с петухами. Обычно его утренний сон не был долг, даже если ему случалось выпить пиво на ночь. Но гости вышли только к завтраку. Они остались в усадьбе на весь день. Приехали они частью по торговым делам, а частью по дружбе. Геута был необыкновенно гостеприимным хозяином. Кристин позаботилась о том, чтобы друзьям Геута подали на стол все самое лучшее.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 шить праздничную одежду мужчин более короткой, чем в прежние времена. Жители здешних мест переняли этот обычай у знатных путников, проезжавших через долину. Но когда Геута, сын Эрленда, появлялся в церкви или в гостях в своем долгополом с зеленой вышивкой кафтане, с серебряным кушаком вокруг тонкой талии и откинутым за плечи плащом, подбитым оленьем мехом, что все окрестные жители удовлетворенно и благожелательно провожали взглядом молодого хозяина Йорюндгорда. В руках у Геуты всегда была прекрасная, отделанная серебром секира, которую Лавранс, сын Бьергюльфа, некогда получил в наследство от своего тестя Ивара Еслинга. И людям казалось весьма похвальным, что Геута, сын Эрланда, столь еще юный, следует по пути своих отцов,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 Когда Геута год назад был в Бьергвине, ему довелось там объезжать жеребца, с которым прежде никто не сумел сладить. И вот под руками Геута жеребец сделался таким смирным, что тот проехал на нем без седла, с девичей лентой вместо уздечки. Но когда Кристин стала выспрашивать сына об этом случае, он только рассмеялся и не захотел ничего говорить кристин знала что гауты бывает ветреным в обращении с женщинами и это было ей не по нраву но она думала все это происходит большей частью из за того что женщины слишком уж ласковы с красивым юношей а гауты общителен и добросердечен наверное чаще всего это были просто дурачества и забавы потому что он никогда не принимал близко к сердцу своих любовных дел и не таил их от всех как когда то ноква Он сам пришел и рассказал матери, когда у него родилось дитя от одной молодой девушки из Сюндбю. Это случилось два года назад. Геута щедро делил мать ребенка приличным ее положению приданым, а девочку он намеревался взять к себе, когда ее отнимут от груди, рассказывал Кристин господин Сигерт. Геута, казалось, очень любил свою маленькую дочь и всегда навещал ее, когда бывал в Вога.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 Чаще всего они почти не разговаривали между собою, но случалось, что гэута расспрашивал мать о старине и о прошлом ее рода кристин рассказывала ему обо всем, что она видела и слышала в детстве. Не об отце, ни о годах проведенных вхьюсобю никогда не говорили они в такие вечера. Вы верно озябли, матушка сказал гэута нынче вечер холодный да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 и тогда Геута откупил у него епископскую десятину на три года вперед. Он также скупал в приходе кожи и съестные припасы, посылая все это санным путем в Реумсдал, а оттуда весною морем до Бьергвина. Кристин не совсем по душе были эти торговые дела сына. Сама она всегда продавала товары в Хамморе, потому что так поступали раньше и отец ее, и Симон, сын Андреса.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 Ее дородное тело было всегда словно алтарь, убрано самыми дорогими тканями и украшениями из позолоченного металла. Герлах, сын Тидокена, как видно, чрезвычайно горячо любил свою супругу. Весной прошлого года, во время весеннего тинга, Гаута гостил у сестры и зятя в Бьергвине, а осенью отправился через горы с табуном лошадей и там продал его. Поездка эта оказалась столь прибыльной,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 Кристин пошла под дождем навстречу людям, одетым в темные меховые одежды. Это верно Геута. Едва ли можно было ожидать переезда чужих в такой поздний час. Тут Кристин узнала в головном всаднике господина Сигерда из Сюндбю. Он тяжеловато по-стариковски слезал с лошади. «Я привез вести от Геуты, Кристин», — сказал рыцарь после того, как они поздоровались. «Вчера он приехал в Сюндбю».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 Он и сам был очень напуган поступком Геута. Но все же Кристин поняла из его речей, что Геута повстречался с девушкой в прошлом году в Бьергвине. Звали ее Юфрит. Нет, она ни с кем не была сговорена, но Геута, видно, понял, что если он вздумает говорить о девушке с ее родственниками, то это ни к чему не приведет. Хельги из Ховленда был необычайно богат. Он происходил из так называемого рода дюк,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 «За это сын мой может дорого поплатиться», — сказала Кристин. Лицо у нее было застывшее и спокойное. Сигерт ответил, что теперь ведь уже наступила зима и дороги стали труднопроходимыми, а поскольку у владельцев Ховленда будет время как следует поразмыслить об этом деле, то, может быть, они сочтут более разумным согласиться на то, чтобы Геуте получил Юфрид в жены, раз уж она все равно принадлежит ему. Но если они не сочтут это разумным и захотят мстить за похищение женщины, господин Сигерт стал еще сильнее корчиться и еще отчаяннее заскреб в затылке. «Это, кажется, считается оскорблением, которое не может быть искупленной пеней», сказал он тихо. «Я не очень сведущ в этих делах». Кристин молчала. Тогда господин Сигерт опять заговорил с мольбой в голосе.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 Она увидела Геута, который помогал сойти с лошади, женщине в черном плаще с капюшоном. Женщина была маленького роста и едва доставала юноша до плеча. Геута хотел взять ее за руку и подвести к матери, но она отстранила его и сама пошла навстречу Кристин. Геута стал здороваться с Челядью и отдавать распоряжение тем слугам, которые приехали вместе с ним.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 И еще я прошу вас сопровождать Юфрит в верхнюю горницу, чтобы она могла возлечь на брачную постель столь благопристойно, насколько это возможно, ведь мать ее умерла, и здесь при ней нет никого из ее родственников». Господин Сигурд, который уже изрядно захмелел, вдруг разразился хохотом. «Ведь вы же и в моем доме спали вместе в верхней горнице, а мне-то было невдомек». «Но я думал, раз вы до этого уже побывали в одной постели, то...» Геута высокомерно тряхнул золотистыми волосами. «Да, родич, но этой ночью Юфрит впервые будет спать в моих объятиях здесь, в этой усадьбе, где она когда-нибудь станет хозяйкой, если Господь пожелает. А вас, добрые люди, я прошу пить и веселиться нынче вечером».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 под громкие крики и шум, раздавшиеся сразу после речи Геута, Кристин потихоньку встала из-за стола и шепотом велела Ингрид следовать за нею наверх. Великолепная верхняя горница Лавранца, сына Бьергюльфа, содержалась в страшном запустении все эти годы, пока здесь хозяйничали сыновья Эрленда. Кристин не желала жертвовать для небрежных юнцов ничем, кроме самого необходимого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 и Кристин улеглась в постель, она снова ощутила какую-то тревогу. Неожиданно для самой себя она сказала, это и Юфрик больше, чем собиралась пока говорить. Но девушка так юна и так ясно дает понять, что не требует, чтобы о ней судили лучше, чем она того заслуживает. Дитя, отринувшее честь и послушание. Так вот, как оно бывает, когда невеста входит в дом жениха, не дождавшись свадьбы. Кристин вздохнула. Когда-то и она склонна была отважиться на это ради Эрланда. Но она не уверена, что посмела бы приехать в Фьюсабю, если бы там находилась его мать. Нет-нет, ей не следует делать участь этой девочки еще тяжелее. Господин Сигурд, все еще пьяно шатаясь, топтался по комнате. Он должен был спать с Лавренсом. Он бормотал что-то бессвязное, но от чистого сердца.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 стоили никак не меньше десяти-двенадцати марок. Если бы отец девушки пошел на примирение с Геута, то это было бы хорошо, но ведь сын Кристин никак не может считаться ровнее этой женщине. А если Хельге хочет взыскать с Геута со всей суровостью, сообразно своим правам и силе, то дело обстоит как нельзя хуже. «Это кольцо, — сказала Юфрит, — всегда носила моя мать».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 Юфрит так умело расхваливала красивые вещи, сделанные руками Кристин, что старшая хозяйка дарила ей то одно, то другое: две полотняные простыни с бахромчатой шелковой оторочкой, полотенце с синей каймой, тканое покрывало и, наконец, большой настенный ковер с изображением соколиной охоты. Я хочу, чтобы эти вещи навсегда остались здесь, в Йорринггорде, а с помощью Бога и Девы Марии